Случайно я встретил на Невском полковника Лепехина. Мы зашли в кафе Клисси Сана, где лакомились пирожными, кофе и ликерами. В разговоре, поминая прошлое, я невольно высказал свои подозрения относительно Гожей улицы в Варшаве, где проживает очаровательная пани Цицилиева-Лежинская, встреченная мною на парфорсной охоте в поставах. Что-то странное. В подъезде именно 35-го дома на Гожей.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 Это особый вид придворного этикета, когда угощение дается как бы от имени гофмаршала, но без царя и царицы. Усаживаясь за стол, мы припомнили остроумного генерала Драгомирова, который в подобных случаях говорил, «Гофмаршальский завтрак — это уже не честь, а лишь бесплатное кормление в харчевне для голодающих». Я запечатлел в своем сознании быструю смену тарелок и бокалов, но во рту не осталось ни вкуса еды, ни запаха вина. Так быстро все отделалось. А в присутствии маршала двора мы остерегались разговаривать откровенно. Когда же сели на поезд, чтобы возвращаться в Петербург, все дружно признали, что они голодные. Господа, а не махнуть ли всем нам кюба Так и сделали. В ресторане я запомнил не только тарелки и бокалы, но для памяти сохранил даже меню нашего торжественного обеда. Вот как оно выглядело. Суп, мипотаж натурель, пироги гемидовские, холодное, ростбиф с цимброном, фаже из рябчиков, туртюшу, зелень и раки, пирожные, крэмбруле. С молодым аппетитом мы набросились на еду. Все-таки лучше у кюба, чем в бабалове При выходе из ресторана нам случайно встретились армейские офицеры, одетые с нарочитым, но дешевым шиком. Я не забыл, сколько презрения было вложено в их реплики по нашему адресу. «Фазаны поперлись», — услышал я за спиной. «Момент паршивый», — добавил кто-то.